Парижский поезд запаздывал. Он прибыл в тюль точнёхонько в час. Среди севших в тюле пассажиров был седой протестантский пастор. Он выбрал купе, в котором ехали лишь две женщины средних лет, устроился в уголке, нацепил очки для чтения в золотой оправе, достал из саквояжа толстую книжицу о церквах и соборах и начал читать. «В Париж, — сказали ему, — поезд прибывает этим же вечером», в 20 часов 10 минут. Шарль Бове, стоя у неподвижного такси, посмотрел на часы и выругался. Пол второго. Самое время подкрепиться, а он застрял тут между Аггельтоном и деревушкой Ламазьер, в самом безлюдном месте. Со сломанным валом. Можно, конечно, бросить автомобиль, попытаться дойти пешком до соседней деревеньки, оттуда автобусом доехать до Аггельтона и вечером вернуться с аварийной машиной. Но одно это станет ему в недельный заработок. Тем более, что дверцы не запираются, а ветхая колымага – все его достояние. Не бросать же такси на растерзание вороватым деревенским мальчишкам. Лучше уж немного потерпеть и дождаться попутного грузовика, который отведет его на буксире назад в Эггельтон. Еды у него не было, в машине лежала бутылка вина правда, уже почти пустая. Когда копаешься под машиной, здорово сохнет глотка. Он забрался на заднее сиденье и принялся ждать. На обочине было адски жарко. Никакой грузовик не тронется с места, пока не станет чуточку прохладнее. У крестьян сейчас сиеста. Он устроился поудобнее и крепко заснул. К четырем часам Эрнестине удалось настоять на своем. «Полезай наверх еще раз, разбуди госпожу», — надоедала она Луизону. «Не может такого быть, чтобы человек целый день все спал да спал!» Старик Луизон снова поднялся по лестнице, на сей раз поувереннее, осторожно приподнял раму и шагнул в комнату. Некоторое время спустя он высунулся в окно и хрипло позвал жену. «Эрнестина!» «Похоже, госпожа вроде померла». И вот он уже катил по дорожке, нажимая на педали изо всех сил, какие оставались у его дрожащих от страха ногах. Доктора Матье, который пятый десяток пользовал жителей Верхнего Шалоньера, он нашел в конце сада, где тот дремал под абрикосовым деревом. Старик согласился немедленно отправиться в замок. Когда его автомобиль, тарахтя, въехал в Адор, перевалило за половину пятого, и прошло еще четверть часа, прежде чем он выпрямился у постели и обратился к двум слугам, стоявшим в дверях. «Она мертва. Ей сломали шею», — с дрожью в голосе произнес он. «Нужно вызвать жандарма». <музыка> Клод Лебель позвонил из Парижа в Валентену в половине седьмого. «Что нового, Валентен?» «Пока ничего», — ответил Валентен. «Мы перекрыли дороги». «Минуточку. Только что поступило новое донесение». Трубка замолкла, но Лебель слышал скороговорку того, с кем переговаривался Валентен на другом конце провода. Затем снова раздался голос комиссара. «Чертовщина какая-то! Произошло убийство!» «Где?» — оживился Лебель. «В соседнем замке». Только что поступил рапорт от деревенского жандарма. Кто убит? Владельца замка. Один момент. Баронесса де ля Шлоньер. Корон видел, как побледнел Лебель. Валентен, слушай внимательно. Это он. Скрылся он уже из замка. В полицейском участке Эльтона снова посовещались. — Да, — ответил Валентен, — уехал нынче утром в машине баронессы. «Маленький Рено. Тело обнаружил садовник, но ближе к вечеру. Он думал, что баронесса спит, потом влез через окно и увидел, что она мертва. «Номер и приметы автомобиля у тебя есть?» — спросил Лебель. «Да. Так подними тревогу по всем постам. Секретность уже ни к чему. Теперь мы охотимся за убийцей и в открытую. Я объявлю общегосударственный розыск, но ты постарайся, если сможешь, взять след на месте преступления». Постарайся выяснить, в каком направлении он скрылся. — Есть, исполню. — Вот теперь можно взяться за дело по-настоящему. Лебель положил трубку. — Господи, к старости я начинаю плохо соображать. Фамилия баронессы де ла Шолоньер была в списке «Отель Дю Серв» как раз в тот вечер, когда там останавливался шакал. Совершавший обход полицейский обнаружил машину, на невзрачной улочке Тюля в 7.30 вечера. Он вернулся в участок без четверти 8, а без 58 Тюль связался с Валентеном. Комиссар из Уверни позвонил Лебелю в пять минут 9. «Примерно в полкилометра от вокзала», — сказал он Лебелю. «У тебя есть под рукой расписание?» «Да, должно где-то быть». «Во сколько парижский утренний отошел из Тюля и когда он должен прибыть на австралийский вокзал?» «Скорее! Ради Бога, скорее!» На другом конце провода послышались приглушенные голоса. «Всего два поезда в сутки», — сказал Валентен «Утренний отошел в 11.50. И в Париж прибывает… ага, вот оно… в 20.10!» Лебель ринулся из кабинета, крикнул корону, чтобы тот следовал за ним. Восьмичасовой экспресс величаво подплыл к перрону австралийского вокзала точно по расписанию. Не успел сверкающий состав остановиться, как дверцы всех вагонов распахнулись и поток пассажиров хлынул на платформу. Одних встречали родные, другие сразу же шли к аркам, через которые можно было попасть к стоянке такси. Среди этих других был седоватый человек в пасторском воротничке. Он оказался на стоянке одним из первых и, поднатужившись, загрузился к и два чемодана в багажник Мерседес. Водитель включил счетчик и осторожно тронулся с места, чтобы съехать по наклонному спуску на улицу. Проезжая дорожка огибала привокзальную площадь дугой, один конец которой упирался во въездные ворота, другой – в выездные. Такси заскользило вниз к выезду. Водители-пассажир одновременно услышали нарастающий вой сирен, который перекрыл крики пассажиров, пытавшихся привлечь к себе внимание таксистов. Когда такси выехало к повороту на улицу и притормозило, прежде чем влиться в поток машин, три полицейских автомобиля и две черные марии влетели через въездные ворота и остановились перед центральными арками возле главного зала. «Ишь, как забегали, сукины дети!» — заметил водитель. «Куда прикажете, господин Абат Священник дал ему адрес маленькой гостиницы на набережной Гран-Аугустен. Вернувшись к себе в 9 часов, Клод Лебель нашел записку с просьбой позвонить комиссару Валентену Тюльский комиссариат. Его соединили за 5 минут. Валентен говорил, а он делал пометки в блокноте. «Автомобиль проверили на отпечатке пальцев?» – спросил Лебель. «Конечно. И комнату в замке тоже. Полным-полно отпечатков, и все сходятся. Переправь их сюда, да поскорее. Слушаюсь». Не прислать ли заодно и жандарма из КРС, с вокзала в Тюле? Спасибо, не надо. Он не расскажет нам ничего нового. Спасибо за старание, Валентен. Теперь мы сами его найдем. Вы уверены, что датский паспорт? Спросил Валентен. может совпадение? Нет, сказал Эбель. Конечно, это он. Один чемодан он выбросил, скорее всего. Вы найдете его где-то между верхним шалоньером и Тюлем. Поищите в речках и ущельях. Но три оставшихся багажных места слишком уж все сходятся. Конечно, это он. Лебель положил трубку. А теперь извольте пастор, с горечью сказал он корону. Датский пастор. Как звать неизвестно. Жандарм не мог припомнить фамилию в паспорте. Таковы люди. И ничего с этим не поделаешь. Таксист засыпает на дороге. Садовник не решается выяснить, почему его хозяйка проспала в 6 лишних часов. Полицейский запамятовал фамилию в паспорте. Скажу тебе одно, Люсьен. это мое последнее дело. Совсем я старее Старею и начинаю плохо соображать. Распорядись, чтобы подавали машину. Пора на вечернюю пытку. Заседание в министерстве проходило в натянутой и напряженной атмосфере. Около часа собравшиеся слушали последовательный отчет о событиях, как был найден след, приведший из леса в Эгельтон, как потерялся крайне необходимый свидетель-таксист, как узнали об убийстве в замке и о том, что седоватый высокий датчанин сел в тюле на парижский экспресс. Короче говоря, произнес Сен-Клер ледяным тоном, когда Лебель кончил, «Убийца сейчас в Париже, под новым именем и с новой личиной». — Похоже, мой дорогой комиссар, что вы опять сели в лужу. — Отложим обвинение на будущее, — вмешался министр. — В данный момент, господа, нам остается только одно. Я буду просить президента о новой аудиенции и попрошу отменить все общественные мероприятия с его участием до тех пор, пока этот тип не будет изловлен и уничтожен. Тем временем каждого датчанина, приехавшего в Париж сегодня вечером, надлежит рано утром поименно и безотлагательно проверить. «Я могу положиться на вас, комиссар?» «И на вас, господин-префект полиции!» Лебель и Бувье утвердительно кивнули. «В таком случае, господа, на сегодня все!» «Чего не могу переварить?», — сказал Лебель Корону позднее в их кабинете. — Так это то, что они настаивают, будто все дело в его везении и нашей глупости. Конечно, ему везет, но он еще и чертовски умен, а нам не везет, и мы наделали ошибок, и я наделал. Но есть еще один момент. Два раза мы с ним разминулись. Тогда он в последнюю минуту удрал из гапа в перекрашенном автомобиле. Сейчас он скрывается из замка, убив к тому же свою любовницу, через несколько часов после того, как нашли Альфа-Ромео. И каждый раз это происходит утром, а накануне я сообщаю совещанию, что он окружен, и его поимка — вопрос ближайших 12 часов. — Люсьен, друг мой, я начинаю подумывать о том, чтобы воспользоваться своими неограниченными полномочиями и устроить маленькое прослушивание телефонных разговоров. Он стоял, опершись на подоконник и смотрел поверх плавно текущей сены в сторону латинского квартала, где ярко сияли огни и над освещенной водой носился смех. В метрах в трехстах от него другой человек, опершись на подоконник в своем номере задумчиво созерцал в летние ночи массивное здание ПЖ, высевшееся левее, залитого прожекторами собора Парижской Богоматери. На человеке были черные брюки, дорожные ботинки и шелковая спортивная рубашка, закрывавшая белую сорочку и черный нагрудник священника. Он курил длинную английскую сигарету с фильтром. Пряди сидеющих волос плохо сочетались с его моложавым лицом. Не подозревая об этом, двое людей смотрели в направлении друг друга поверх вод сены, а тем временем в пестром перезвоне церковных колоколов наступило 22 августа.